Глава седьмая. Романтика на кладбище. К трупам. Истерика как баня. Процесс интимный. «Проверка на пробуждающие силы не займет много времени». Продолжал говорить Морок, подталкивая меня вперед в туман. Я истерично высматривала зомби, но на горизонте было чисто. «Сейчас я просканирую кладбище. Найду свежую могилу». И ты попробуешь поднять покойника. Если будешь меня слушаться, мы успеем к обеду. Мысли о еде. Последнее, о чем я способна сейчас думать. Соберись. Ты зациклена на надуманном образе примитивной нечисти. Все не так страшно. Подконтрольный пробужденный может даже приносить пользу. Иногда даже спасти жизнь, если на тебя охотятся неприятели. Это противоестественно. Бормотала себе под нос, двигаясь только после того, как меня пихнут в спину. Могилки выглядели опрятно, убрано, точно перед Пасхой или Красной Горкой, но доверие не внушали. Моя фантазия до того дошла, что я ожидала в любую секунду увидеть, как земля развернется и начнется обитель зла. Одно понятно, способность поглощать попкорн я переоценила. Сейчас у меня челюстью с трудом получается разомкнуть. Что говорить? Гадко, безобразно. Человек умер, а некроманты надругаются над усопшим, Тревожи его покой. О, да с таким мышлением тебе в царос. Драконы презирают некромантов. Им больше нравится предаваться науке, расчленяя живых. Моро вытянул руку и принялся медленно вести ее слева направо. Фу, вы говорите отвратительные вещи. Ты как маленькая. Не отвлекаясь, горько усмехнулся мужчина. «Вытащи голову из розовой ваты. Знания требуют цену. Нет ни одного выдающегося ученого или целителя, не навредившего хотя бы одному своему пациенту. Нет прорыва без тщательного изучения болезни или иной причины смерти. Херонсы все дают разрешение на подъем своего тела. Дух уходит к источнику вместе с памятью своей оболочки на перерождение». «Да, она заблокирована и редко может новому носителю показать то, кем была его и до него. Но мы так устроены. Это наша сущность. Тело всего лишь тело. Я нашел». «Что?» «Того, кто скажет нам, пойдешь ли ты на целительский факультет некромантики». «Не хочу, я не хочу. Мне это притит. Пожалуйста, давайте не будем». «Успокойся немедленно. Ты дрожишь». Дёрнув на себя, с неожиданно меня обнял, окутывая теплом собственного тела. «Я не могу позволить тебе идти на поводу у страха. Сама подумай. А если ты – выдающийся некромант? Нельзя бояться своих сил. Нужно принимать себя полностью. Не трясись. Ты же была такая боевая. Чего ты боишься?» Мертвых. Ректор попытался отстраниться. Но обнимать его торс было слишком надежно, чтобы так просто отпустить безопасное положение самой себя. Недолго думая, Моро обхватил двумя пальцами мой подбородок и приподнял его, опаляя горящим взглядом красный глаз. «Бойся живых!» Обниматься с демоном мне резко перехотелось. Одернув руки, отошла от Моро на безопасное расстояние. Ректор моргнул, и его глаза вернули себе естественный цвет. эти чего ты такая шуганая. Как собираешься с дикими бороться? Даже в распрекрасном царосе небезопасно. А дичавшие драконы, похоже, нечисти будут. Зря мы забрали тебя. Таким, как ты, тут не место. Обидно. Наверное, именно это чувство одолевало меня больше других, когда Стайлс громко фыркнул и повернулся к белому надгробию. Козел, вот нужная нам могила. Иди уже сюда. Становись за памятником. Вот так. Голова покойника с той стороны, поэтому у тебя будет время установить над телом контроль. Как? Пока мы не знаем, точно ли ты инициирована или нет, поэтому предлагаю пользоваться сырой магией. Без всякой распальцовки. Просто смотри на него и мысленно приказывай служить тебе. Приказывать восставшему трупу? Пробормотала я, чувствуя, как дрожат губы. Вроде понятно. Я буду стоять здесь. Ничего не бойся. Если что, я упокою старика. С приказами понятно. Как его заставить восстать? Мне нравится твой энтузиазм. Хмыкнул Стайл, скричивая руки на груди. Вообще я планировал сам его поднять. Но раз тебе интересно, вытяни руку и скажи... Нариксас. Ничего сложного. Не тесь только и ждет этих слов, так что выпрыгнет как миленькая. Едва почувствует призыв. Главное, не вздумай давать дёру. Вот где я точно помощником не буду, так это в организации побега. Все мои адепты встречают трудность с достоинством. Точно, козел. Раздраженно вытянув руку перед собой, представляя на месте трупа высокого и накачанного ректора ним, злобно прошипела. Нариксас. Земля под ногами зашаталась, быстро избавляя меня от глупых обид чтобы не оказаться придавленной надгробием, которая заходила худуном, сделала пару шагов назад, после чего принялась сверлить желтый песок настороженным взглядом. Кто-то, точнее, что-то, рыло тоннель изнутри, выбираясь на свободу. «Ух ты ж! Чтоб тебя!» Вместо приказов починиться мне, мысль атаковала паника и нецензурная брань. «Соберись, Киселёва!» Рыкнул на меня ректор, упирая руки в боки. «Не будь тряпкой. В хероне любой ребенок может справиться со свежим мертвяком». «Да как же ты меня достал! Пошел, Как в лучших традициях хоррора, пласт земли разорвала рука землистого цвета. И меня резко затошнило. Тяжелый ком застрял в горле, а нижняя челюсть онемела, готовясь распрощаться с мини-завтраком прямо сейчас. «Куда тебе в ним?» Продолжал насмехаться надо мной Маро. Наверное, это был один из его излюбленных методов мотивирования. Но на меня ничего подобного не действовало. Мертвец. Настоящий. Живой. «Какой потенциал!» Сокрушался ректор, оценивая мой внешний вид, отражающий один сплошной ужас. «Да если бы у меня на первом курсе был такой, я бы сейчас сидел на троняться. И где справедливость?» Какой-то трусики все. Да заткнетесь вы или нет? Я не могу настроиться. Настроиться на что? Связь создать уже поздно. Он почти вылез. Отойди в сторону неумеха. Мертвец действительно уже поднялся на ноги и выпрямился во весь рост. Выглядел дедушка свежо, но от того и гажи. Смотреть в его сторону то же самое, что нюхать протухшее мясо, купленное подешевле с радостью отойдя в сторону, без какой-либо обиды наблюдала, как дедушка под очередным заклинанием закапывается обратно. «Некромант из тебя никакой!» «Я предупреждала. И вообще, так не делается. Прежде чем начать на кладбище полчище поднимать, я должна привыкнуть к их виду. Вы за установкой даже допотопной винды тоже выглядели бакомично, так что не надо меня тут высмеивать». «Ты меня еще поучи!» Посмотри, какая. Оставить тебя тут на ночь, чтобы привыкла к виду мертвецов. Могу даже парочку по поднять и приказать оберегать тебя, если ночью сюда заглянет мимо проходящий вурдалак. Стиснув челюсти, прошипела, Даже не удивлюсь. Адекватное преподавание из зверюга изначально не вязались в моем представлении. Лучше умолкни сейчас. Угрожающе прищурился Маро, разворачиваясь ко мне. «Провоцировать меня – глупая затея, а самое главное – опрометчивая». Оценив мое молчание, мужчина презрительно хмыкнул. «И раз ты такая у нас сбойкая, не будем откладывать проверку подготовки. На обратной дороге в академию заедем на третий полигон». «Да чтоб тебе пусто было!» Перспективой узреть самой супер-ужасную полосу препятствий, о которой Ксандр говорил с дрожью в голосе. Совсем не обрадовала, но лучше уж жуткий инвентарь, чем смердящий оживленный труп. Так мне думалось, пока мы не свернулись дороги, и я не увидела огромный полигон с вкопанными в него снарядами устрашающего вида. Боже, они существуют, прошептала едва слышно, проходя вперед, когда меня осторожно спустили с коня. Марок, моему удивлению, позволил себе непринужденный смех именно. Стой, куда тебя несет? Остановил меня Стайлз, заслоняя своей великаноподобной тушей путь. Я еще не сам поехал крышей, чтобы допустить тебя к прохождению дистанции. Тут пятый курс дохнет, механизм едва включится, тебя придется соскребать с первого снаряда. Нет, не настолько я зверь. Оценив мою вскинутую вверх бровь, мужчина поморщился. И не смотри на меня так. Ты не в институт прикладных наук попала. А Академия магии не то заведение, где самая страшная, неудачная, выполненная лаборатория по химии. Не надо меня ненавидеть. Жить на Саруре свободно. Значит, уметь постоять за себя. Доказать, что ты важна не только родным, но и социуму в целом. Раз уж артефакт выбрал тебя, поверь. Стайлз, угрожающий, навис надо мной. «Я сделаю все, чтобы ты оказалась достойна этого выбора. Вокруг полигона. Бегом. Марш!» Смешно, но ноги сами поднесли меня прочь по дорожке. Раньше, чем сознание принялось анализировать обещание жутко сурового ректора Ним, а гордыня противится приказам. «А у меня разве есть выбор? Да и повода как такового нет, чтобы гонор показывать». Моро действует согласно своей тиранской методике. Он не предвзят. Он для всех – зверюга. Эта мысль позволила мне расслабиться, но ненадолго. Я полкругу не пробежала, а уже чувствовала, что сейчас сдохну. Дыхание сбилось. Подошвы пекло. А коленки тряслись так, что вот-вот грозились свалить меня на обочину. Чисто на упрямстве я сумела доплестить до начальной точки, где громко вздыхал ректор. «Ну ты даешь. Один круг! Вы там на своей земле вообще всякий стыд потеряли! Боевики каждый день бегают по пятьдесят кругов, и не километровых! Стыдовище!» Получив оценку своей физической форме, хотелось присесть рядом с демоном на лавку, как тот легонько пихнул меня, и я свалилась на зеленую траву. «Плевать, тут даже лучше!» быстрое дыхание и сердцебиение никак не хотели возвращаться в норму что с него взять диманюга стайлс поднялся и навис надо мной строго сведя брови имелось в виду что тебе нельзя садиться на халка встань и пройдись я устала ты не устала ты обнаглела сто м отставить двадцать приседаний до ходяга. мой лимит на сегодня уже исчерпан тренер Еще одно слово, и ты у меня точно ночевать пойдешь на кладбище!» «Психованной!» Оценив рык-маро, с кряхтением перекатилась сначала на бок, а потом потянулась к лавочке и не без ее помощи наконец встала. Только не плакать. «Не плакать!» я сказала. «И за что ты мне такая убогая досталась? Давай сюда руки!» «Зачем?» Вместо того, чтобы начать слезно просить мужчину вернуть меня обратно на землю, опасливо попятилась. «Помогать буду. Итак, двадцать приседаний». Слева блеснула вспышка, и я шарахнулась к ректору, как миленькая, резко позабыв об опасениях. В воздухе расплылось серое облако. Но надолго оно не задержалось, тут же испаряясь. Вместо грязного тумана появился женский силуэт в черной мантии. «Я освободилась чуть раньше. Зачем ты меня звал, Стайлз?» «Бейкер, я ждал тебя вечером». Моро поморщился, а я продолжила изучать хорошенькую женщину со стильным коры на голове. Идеально ровные блестящие волосы вызывали уважение. Я со своими столько возилась, что прекрасно знаю, чего требует такой вид одного из предметов женской гордости. «Тебе повезло. Смогла раньше. Говори, зачем звал». «Для начала представляю вас. Эвис, Есения, Есения, Эвис Бейкер. Вампирша и одна из проявленных титанит». «А Есения у нас?» Не захотела оставлять женщину отсутствие информации, по мне без внимания. Вместо того, чтобы ответить, Стайлс широко улыбнулся. «Ты скажи, для того я тебя у брата и выпросил. Среди титанов ты одна такая, глазастая. Я еще и зубастый красавчик, так что следи за языком. Не со своим адептом разговариваешь. Умыла Бейкер своего оппонента, переводя взгляд на меня. Так, значит, это и есть новая намерянка. Интересно.